Глава 2. Высокий забор элитного коттеджного поселка заливал свет мощных прожекторов. Негромко переговариваясь, по периметру цепочкой двигались караулы с собаками. Крепкие молодые люди, вооруженные короткими, хищно-поблескивающими автоматами. Мерцали линзы бесшумных видеокамер, зорко реагируя на любое движение в секторе. Стояла тишина, лишь изредка нарушаемая звуками ночного леса. К будке КПП подъехала роскошно-тёмно бордовый «Мерседес». За ним – поджеро, из которого деловито выскочили двое «Секьюрити» в стильных чёрных костюмах. Служащий поспешил к машине, на ходу поправляя форму. Местные жители не любили и не хотели ждать, потому нерасторопные долго в здешней охране не задерживались. «Здравствуйте, Михаил Александрович!» «Привет, Митя!» «Частенько дежурить стал. Не меняют?» «Сам не меняюсь. Деньжат поднакопить. Начальник не отказывает. Знает мой опыт. Если надо, танк остановлю». «Бывалый?» В голосе невидимого во тьме собеседника послышался легкий интерес. «Воевал?» «Было дело. Там-сям. Пассажир иномарки помолчал» работу не ищешь да тут вроде неплохо парень задумался хотя если вариант лучше будет понятно ладно держи из окна высунулась рука с прямоугольным кусочком пластика охранник зажег маленький фонарь тщательно изучил пропуск и вернул владельцу все одну минуту он убежал массивные стальные ворота со скрипом поползли в сторону Автомобили, мягко урча двигателями, поехали по асфальтированной дороге, зажатой с двух сторон внутренними бетонными плитами-заборами. «Понастроили!» Водитель «Мерседеса» покачал головой. «Чего бояться?» «Охрана, собаки, камеры. Друг от друга и то прячутся». «А ты чего хотел?» Пассажир откинулся на спинку сиденья. «Сначала воровали везде» где не приколочено, потом, став соседями, выяснили, что тырили друг у друга, боятся, что обиженный сосед возьмет да пальнет в башку из мести. «Или тебя, Вовчик, наймет!» — он глянул на водителя. Копаться в дерьме лучше чужими руками. Михаил Трофимов, бизнесмен, меценат, даритель на публике, теневой хозяин города, в реальности презрительно улыбнулся. Обладатель академической внешности, строгое интеллигентное лицо, золотые очки в тонкой оправе, благородная седина на висках. Он вызывал страх даже у матерых, битых судьбой уголовников. В народе ходили легенды о его жестокости и в то же время удивительной дальновидности, позволяющей всегда при любой власти и режиме балансировать на гребне волны. Трофимов никогда не стремился быть нужным, как многие приспособленцы. Он чувствовал себя хозяином и заставлял подчиняться других. «Мерседес», проехав метров пятьсот, свернул на небольшую дорожку, ведущую к красивому трехэтажному особняку. «Опа!» — Вовчик, водитель, резко нажал на тормоз. «Плохо!» — Трофимов и сам заметил неладное. Внешнее освещение не работало. Коттедж штанул в ночной темноте. Выключить его можно только изнутри. Но делать это домочадцам категорически запрещалось. «Может, Ольга?» Водитель, порывшись в бардачке, вытащил ТТ. «Или Света?» «Никогда не выключали». Трофимов почувствовал, как внутри кольнуло беспокойство. «Кроме них никого не должно быть». Пойду проверю. Ты, михал Саныч, садись за руль. Если что, уезжай. Конечно. Бросил дочь и уехал. Чего несешь? Пассажир нервно закурил. Давай, жду тебя десять минут. Аккуратно там. Как знаешь. Вовчик открыл дверцу и бесшумно скрылся в кустах, махнув рукой пассажирам джипа сам. Михаил Александрович заметил, как он тенью скользнул к задней стороне дома. Время тянулось медленно. За 10 минут Трофимов выкурил три сигареты и зашёк четвёртую. Никаких посторонних звуков не доносилось. Он заглушил двигатель. Одинокая ночная птица щебечет среди деревьев. Едва слышно поёт радио. Ярко так, что пришлось зажмуриться. Включились прожектора, залив светом территорию. На пороге дома появился Вовчик. Жестом показал. Все в порядке. «Ну?» Но... Трофимов подошел к водителю. «Что там?» «Да вроде нормально». Вовчик засунул пистолет за ремень. «Дома, правда, никого?» «На столике журнальном записка. Я не стал читать, мало ли». «Ольга где бродит?» Бизнесмен глянул на часы. «Два часа ночи». «Ладно». Он сплюнул. «Загоняй машину в гараж и отдыхай». Может, еще раз, на всякий случай, дом обойти? Да не надо, что толку? Видать, случайно выключили. Скажи этим, кивок в сторону Паджеро. Пусть завтра не опаздывают. И отдыхай. Трофимов хлопнул водителя по плечу и прошел в дом. Папа, ушла с друзьями на дискотеку, позвоню. Оля. Бизнесмен раздраженно смял тетрадный листок и бросил на пол. Дочь не ночевала дома в первый раз. Знал, что такое рано или поздно случится, но, как выяснилось, оказался не готов. После смерти жены Трофимову пришлось взять на себя обязанности с обоих родителей, с которыми он не справлялся. Ольга не знакомила отца с друзьями, не делилась своими увлечениями, и переживаниями, по сути, ничем, что окружало ее в жизни». И такое отношение вполне устраивало обоих. До сих пор. Теперь ей 17. Возраст опасный и непредсказуемый. Времени два часа ночи, и ее нет дома. Трофимов волновался, хоть и не признавался в этом даже себе. Он налил полстакана виски и устроился перед телевизором. Шли местные новости, интервью полковника милиции Никонова. Павел Анатольевич, как вы оцениваете нынешний уровень преступности? С удовольствием могу заверить горожан, что наш город занимает лидирующие позиции в борьбе с ней. Конечно, криминальные элементы не дремлют, только и ждут проявления нашей слабости. Но мы не допустим произвола на вверенной территории. Приоритетным направлением лично я считаю разгул коррупции в верхних и средних эшелонах власти. Вот где настоящая проблема. Душат честных людей, прикрываясь российским флагом. Таких мерзавцев будем ловить и наказывать по всей, я подчеркиваю, строгости закона и без всяких поблажек. Выглядит полковник Никонов очень убедительно. Глаза горят праведным огнем. Гордый профиль чуть приподнят. Звезды парадной формы играют в свете софитов. Кремень. Враг не пройдет. Трофимов с циничной усмешкой переключил канал. Звонок мобильного телефона раздался около четырех утра, когда бизнесмен почти спал. — Да, — определитель высветил дочь. — Ну и где ты шатаешься? — Доброе утро. Наглый голос заставил мгновенно проснуться. — Не разбудил? — То это. — Хороший человек. «Еще глупые вопросы будут?» «Слышь, хороший человек, трубу дочери передай и ищи место, где будешь прятаться!» Трофимов напрягся. «Оно тебе скоро понадобится!» «О, какой злой и страшный! Ну-ну!» Собеседник хохотнул. «Ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь, баран? Кому звонишь?» «Звоню отцу козы!» которая сейчас привязана к стулу передо мной. — Угадал? Он веселился. — Дай телефон моей дочери, — Трофимов говорил, печатая слова. — Или... — Что «или»? — собеседник повысил голос. — Убьешь меня? — Знаю, можешь. Только поздно будет. Разрежем твою отродье на шесть частей и раскидаем по городу, хочешь? Вдруг появились злые интонации. Можем вообще перестать разговаривать, Трофимов. Дай повод, и больше нас не услышишь. Лично отправлю тебе пакет с мясной начинкой, хочешь? Бизнесмен молчал. Голос собеседника точно не подростковый. Слишком уверенный. Злой. Так не шутят. Вдруг действительно похищение? Тогда волновать звонившего не следует. Успокоить, пообещать, что они там хотят, потом вычислить и... Хочу услышать, дочь. Может, ты телефон подрезал и чешешь мне? Соображаешь, — послышалось будто бы одобрение. Погоди, откройте ей пасть. Папа! От ее голоса у Трофимова сперло дыхание. Дочь рыдала. — Они забрали! Вот! — Оля, слышишь, все нормально. Я разберусь. Оля! — послышался шорох. — Все. Связь прервана. Снова похититель. — Понял, что мы не шутим? — Допустим. Чего надо? Усилием воли Трофимов взял себя в руки. Теперь многое зависело от холодной головы. «Излагай». «Правильный разговор. Короче, так. Срок удаём три дня. Соберёшь и упакуешь пять миллионов долларов. Купюры по сто и пятьдесят. Куда привезти? Скажем. За три дня такую сумму не собрать. Требовалось выиграть время. Нужно больше». «Старайся. Соберёшь», — отрезал собеседник. Ни минуты больше у тебя нет. Позвоним и скажем, куда вести Ясно? Ясно. Трофимов записывал в маленький блокнот. Что еще? Еще хочу сказать. Не пытайся использовать свои связи и людей. Если заметим, убьем девку. Знаем о твоих контактах с полковником Никоновым. Знаем Быков из агентства Эдельвейс. «Знаем с сучиных чужих бойцов, все знаем. Начнешь суетиться — получишь от нас подарочек. Вова Палач тоже у нас под контролем. Действия службы безопасности. Да, все. Хоть куда обратись, и больше разговаривать не будем». Он хмыкнул. «Откуда информация?» Трофимов не надеялся на ответ. И не получил его. Связь прижвалась. Он тут же набрал номер. «М-м-м...» вова быстро иди в кабинет. Сегодня мы не спим». «Ствол брать?» Водитель мгновенно проснулся. «Что делать надо?» «Пока думать. Все, жду». Бизнесмен вытер вспотевший лоб. Противник нанес удар и впервые в жизни Трофимов не мог достойно на него ответить. Все контрходы оказались просчитаны и блокированы.